Глава 18. Трудности Донжиона. Света от магических фонарей Алисы и Миронисы вполне хватало, да и вода оказалась абсолютно прозрачной, пусть и холодной до озноба, так что наша команда погрузилась в затопленный коридор и осторожно двинулась по нему. Под водой можно было плыть, а можно было идти по дну, и я предпочитал именно второй способ. Впрочем, Алиса плыла, да и Башкир тоже, так что это было делом вкуса. Мы миновали длинный коридор, а затем небольшую пещеру, стены и потолок которой изредка поблескивали незамеченными древними старателями мелкими, драгоценными камушками. Наш жадноватый вор не упустил ни одного самоцвета, хотя качество у камушков тут в пещере было прескверное, и лучшие трофеи с натягом тянули на три серебряные монеты, а большинство и того не стоили. Впрочем, хаджет группы не тормозил, так что я его не одергивал. Почему тут вообще нет слаймов? Именно Башкир первым обратил внимание на полное отсутствие под водой обычных для первого уровня штольни монстров. «Может, слаймы под водой не могут дышать?» — предположила эльфийка. «Насколько знаю, могут», — осторожно ответил я, поскольку не раз встречал всевозможных слизней в водных локациях при игре за шедоу Кейна. «Тогда, может, тут для них пищи не хватает?» — продолжила строить версия Мирониса. «На суше слизни с камней всякие грибы, плесень и мох сдирают, а под водой ничего подобного нет». «Или наоборот, кто-то под водой как раз с лаймами и питается», — выдвинул альтернативную версию усатый вор и словно в воду глядел. «Я краем глаза заметил какое-то смутное движение, и нашу Алису резко рывками понесло в сторону. Девчонка успела лишь испуганно взвизгнуть, после чего иконка ее персонажа посерела и стала черепом, а хищная тварь умчалась вдаль в темный туннель, оставляя за собой в воде кровавый шлейф. А самое страшное, что смертельно опасного хищника я так и не смог увидеть». «Что это вообще было?» — в голосе Башкира сквозила самая настоящая паника. «Какая-то длинная плоская рыба, вроде мурены или угря», — неуверенно проговорила Мираниса, при этом быстро прячась за спину крупного и большого тролля. «Я лишь на долю секунды увидела контуры ее тела и острые зубы. Похоже, что в воде эта тварь вообще невидима, пока не нападет». «Вот и ответ, кто харчит тут под водой слаймов. Возвращаемся тем же путем и выходим обратно из воды. Быстро! Башкир, ты иди первым. Тварь, похоже, атакует самых маленьких, и ты следующее блюдо в ее меню». Путь, который мы преодолели за пять минут в обратном направлении, наша группа проплыла менее чем за минуту. Уже на суше я отдышался, успокоил активно комментирующую свою смерть в чате Алису и заверил американскую девчонку, что мы обязательно дождемся ее возрождения и никуда без нее не уйдем». «Длинная невидимая рыба, при этом плоская и зубастая». Башкир, похоже, занялся изучением дополнительных материалов к игре и листал бестиарий небесных клинков. «Я же подошел к нашей мокрой и перепуганной волшебнице и поинтересовался у мастера иллюзий, есть ли в ее магическом арсенале заклинания, позволяющие обнаруживать невидимок. Ничего такого нет. Разве что можно развеять магию. Хотя вряд ли рыба пользуется заклинанием невидимости». «Впрочем, у меня есть заклинание обнаружения жизни. Живые существа, не нежить и не конструкты, будут вблизи подсвечиваться сине-фиолетовым ореолом». «И насколько это вблизи?» — заинтересовался я, но Мирониса точного описания заклятия не нашла. Устроенное тут же натурное испытание показало, что союзники подсвечиваются метрах в трех от заклинательницы. Ну, хоть так, а то без моей помощницы Виги, способной обнаруживать невидимок в радиусе семи шагов, было совсем тяжко. Кстати, Виги до сих пор ни разу не возвращалась, единственная из трех моих крылатых помощниц. Хотя отследить путь маленькой феи по подземному лабиринту коридоров оказалось возможно. Пикси несла магическую руну кладоискатель и отрисовывала карту территории по мере своего продвижения. Я даже заинтересовался и открыл мини-карту. Так, понятно. Виги пометалась по тупиковым ответвлениям, затем протиснулась в какую-то незамеченную нами дыру и тоже ушла в затопленный участок первого яруса штольни. Правда, совершенно другим путем, не как мы все. За прошедшее время игровая помощница улетела достаточно далеко и, по видимому, даже вылетела за пределы моей мини-карты, поскольку новых открытых участков на ней не появлялось. «Нашел! Вот наш противник!» – башкир скинул в групповой чат ссылку на справочные материалы небесных клинков. «Пещерный угорь химера. Фищная рыба длиной до трех метров обитает в затопленных пресноводных пещерах. В воде обычно невидимо, одиночка по своей природе, хотя бывает охотится в составе небольшой стаи из двух-трех особей». «Да, Миранису аж передернула от вида длинных игл зубов пресноводного монстра на рисунке. Но можно ведь самим уйти в невидимость и в таком виде проскочить опасный участок». На предложение волшебницы тролль покачал башкой и недовольно загудел. Мираниса выслушала отца и прокомментировала. Грым говорит, что кроме зрения у рыб имеются другие органы чувств, та же средняя линия, например, позволяющая чувствовать перепады давления, воды, и что в темных пещерах, как это, зрение особой роли не играет. Все местные существа используют альтернативные органы чувств для ориентирования в темном пространстве и нахождения друг друга. Так что польза от невидимости будет немного, но я бы все равно использовала невидимость в дополнение к заклинанию обнаружения жизни так и поступим. Но пока ждем возрождения лекаря, предлагаю не терять времени и посетить муравейник на втором подземном уровне. Осмотримся там и изучим обитающих тварей. Вдруг тот путь все же полегче будет, чем через опасную воду с невидимыми рыбами. Я уже спускался по воздушной шахте, в стенах которой имелись старые ржавые скобы, пусть хлипкие на вид и не слишком надежные, но все же упрощающие передвижения. Как вдруг замигала иконка приватного сообщения. Со мной снова захотел переговорить командир наемников Лу-любитель пиастров. Пес, тут в Вульфберге гудит набат, так как дозорные из башни заметили приближение вражеской армии. Я тоже поднялся на вышку и, знаешь, струхнул маленько. Их много, очень много. Вся городская стража уже на стенах, плюс еще какие-то NPC присоединились к защитникам, но нас просто жалкая кучка в сравнении с целым морем врагов. «Городские ворота закрыли», — уточнил я, пропуская мимо ушей упаднические слова собеседника, и получил утвердительный ответ. «Да, и ворота закрыли на все запоры, и все три моста через глубокий ров с водой подняли. При этом какая-то группа NPC пыталась помешать защитникам закрывать ворота и кричала, что к столице идет истинная королева Стелла Набожная, и ее необходимо обязательно впустить. Этих блаженных быстро и жестко скрутили агенты «Стальной короны». Это не блаженные, а предатели, подкупленные врагами. И по-хорошему, их следовало бы допросить и вызнать, кто еще в сговоре с врагом в столице. Впрочем, я сам отдам нужные распоряжения. Вы же помогаете защитникам. Помощь уже в пути. Вам нужно лишь продержаться до подхода основной армии полуволков. «Это понятно. Собственно, я и связался с тобой спросить, когда эта самая армия подойдет, потому как если враги не станут тянуть резину, а сразу сходу пойдут на шторм стен Вульфберга, остановить их мы не сможем. Тут из защитников полторы калеки из числа NPC, ну и игроки, большинство из которых даже меча в руках никогда не держало». «Думаю, у страха глаза велики, и мой собеседник все же преувеличивал опасность. Одной страже в столь крупном городе должно быть несколько сотен бойцов, плюс добровольцы из числа игроков и NPC, плюс монахи церкви Матери Волчицы, плюс стальная корона, некоторые агенты, которые очень даже сильны и в бою, будут стоить пятерых, а то и десятерых, плюс личные телохранители и гвардия бывшего монарха Джунима Седьмого. Едва ли эти полуволки станут безучастно наблюдать за тем, как полульвы сжигают их родную столицу, а тот же Дарк с уровнем не менее 200 способен навести ужас на врагов и залить кровью стены. Так что я пожелал Лу любителю пиастров храбрости и стойкости, после чего закончил беседу, спустился, наконец, в муравейник и огляделся. Начальный длинный круглый ход почти сразу разделялся на два ответвления, уходящих куда-то в темноту. У моей крохотной помощницы Вии, первой спустившейся сюда в муравейник, не было магических рун картограф или кладоискатель, так что карта территории исследована тут не была. Посреди черной области выделялся лишь крохотный светлый пятачок у входа, да небольшой далекий участок с коридорами и круглым залом со знаком черепа, где, видимо, в процессе исследования подземного лабиринта пролетала другая моя Пикси Виги и обнаружила особенно сильного монстра. Мы стояли у развилки, выбирая путь, как вдруг из левого коридора стремительно выбежал очень крупный черно-красный муравей. Не стеленка, как преувеличенно описывала местных тварей Вея, но размером с собаку вроде лабрадора или немецкой овчарки точно. Он резко замер всего в пяти шагах от нас и стоял, шевеля подвижными суставчатыми усиками и пробуя ими воздух. Муравей-разведчик, 136 уровень. Умение. Неутомимость, быстрое перемещение, усиление урона, атака ядом, стайный, стайный Сопротивление к холоду и яду Прошло секунд пять напряженного ожидания, после чего насекомое стремительно сорвалось с места и умчалось обратно в ту нору, из которой прибежала. А тайный это что? нарушила тишину Мирониса, тоже считавшая описание посетившего нас муравья. Стайный означает две вещи, с готовностью принялся объяснять я, хорошо знакомый с монстрами такой категории. Во-первых, по-одиночке такие твари обычно не охотятся, а предпочитают нападать большими группами. А во-вторых, чем их больше собирается в одном месте. Тем каждая из особей становится сильнее Выше дамаг, уровень и все характеристики Выше скорости и живучесть Большой толпой такие стайные существа Как гиены, шакалы или аллазавры, Способны порвать даже дракона Стайных тварей нужно бить поодиночке Или вообще обходить стороной Тем более, что у данного муравья Стайность аж второго уровня Что означает усиление данного эффекта «Нас обнаружил муравей-разведчик», — очень точно подметил Башкир, — «и он убежал за подмогой. Вскоре тут будет не протолкнуться от огромных муравьев, и каждый из-за эффекта стайности будет превосходить всю нашу группу вместе с командиром по боевым возможностям. Так что предлагаю срочно отходить обратно в вентиляционную шахту, пока еще не поздно. Так и поступим, потому как бодаться со всем муравейником — однозначно гиблое дело. Только хорошо бы еще сделать так, чтобы муравьи не последовали за нами в шахту». «Я выдал башкиру четыре одинаковых ядовитых ловушки мастерского класса и велел установить прямо возле выхода с уровня. С одной даже помог, показывая вору, как она крепится и взводится. Прошло минуты три, и наша группа уже поднялась по скобам на первый ярус, как вдруг перед моими глазами замелькали однотипные сообщения. Получено 9880 очков опыта. Получено 80 очков опыта. Пропущено. Получено 7760 очков опыта. Сработали ловушки». «Мы переглянулись с вором, разом получившим сразу три уровня персонажа, и почти синхронно высказали мысль, что в муравейник соваться в ближайшее время не стоит, да и вообще от вентиляционной шахты розовым лисятам стоит поскорее отойти. Если уж твари с неплохим сопротивлением к яду так легко дохнут, то и нашей группе не стоит попадать в плотное ядовитое облако, которое вскоре сюда затянет потоком горячего воздуха». Алиса возродилась за пределами Денжиона, неподалеку от входа в штольню. Вот только боялась идти одна в темноту к остальным членам группы, так что за девчонкой пришлось сходить Грыму и Башкиру. И пока они ходили, я под светом магического фонаря Миранисы написал на листке папируса очередное распоряжение от лица главы Стальной Короны, велев допросить схваченных в столице предателей со всей возможной строгостью и с привлечением лучших заплечных дел мастеров. Всех названных предателями заговорщиков, работающих, на принцессу-марионетку Стеллу Набожную, немедленно арестовать и также подвергнуть пыткам, чтобы вызнать имена всех участвующих в масштабном заговоре против государства. «Я как раз дописал распоряжение и собирался его отправлять, когда наконец-то вернулась моя давно запропавшая крылатая помощница Виги. личика крохотной девушки Пикси аж светилось от радости!» «Пес, я нашла путь к тронному залу на четвертом подземном уровне и буду главной из трех сестер на твоей коронации. Ты обещал!» В доказательство выполнения задания Пикси попросила меня открыть миникарту и начала подробно описывать найденный правильный путь на четвертый уровень. Сначала действительно через щель в стене и под воду, а потом, возможно, были сразу два варианта маршрута. Через складку яиц муравейника на втором ярусе, где кишмя кишела от рабочих муравьев и муравьев-охранников, или через старый затопленный колодец на первом уровне. Подошли остальные лисята, и я пересказал им принесенные феей новости связываться со стайными муравьями, тем более в таком их количестве не пожелал никто из розовых лисят, хоть Виги и соблазняла нас с близостью зала с королевой муравейника, где, возможно, будет разжиться неплохими трофеями. В частности, целой горкой отборных изумрудов и сапфиров, которые старательные муравьи десятилетиями притаскивали со всех углов старой штольни к своей матери-родительнице. Но даже блеск драгоценных камней команду не впечатлил. И лисятами единогласно был выбран путь через затопленный колодец, позволяя и вообще миновать второй ярус с муравейником и выйти сразу на третий, в царство слепых змей, огромных летучих мышей-крыланов и светящихся грибов. Этот новый, показанный Виге-путь оказался еще и не столь опасным, как два обнаруженных нами ранее. По крайней мере, ни одного хищного пещерного угря мы не встретили, вплоть до самого колодца, а на самом деле тоже старой вентиляционной шахты, используемой в древности добытчиками-полуволками для очищения нижних ярусов штольни от скапливающихся там ядовитых газов. Но и для быстрого перехода на третий уровень тоже, вбитые в стены металлические скобы тут тоже присутствовали, хоть и проржавели насквозь за столько, лет под водой и крошились при малейшем прикосновении. Что интересно, на стене возле самого колодца на отшлифованном камне была вырезана карта подземного лабиринта первых семи его уровней, И хотя время и вода не пощадили рисунок, и большинство линий плохо читалось, но оценить грандиозные масштабы добычи самоцветов, позволившие племени полуволков стать одним из сильнейших королевств зверо-людей, древняя карта позволяла. Как и понять, что четвертый подземный уровень, к которому мы стремились, далеко не последний, и ниже искателей приключений ждут еще большие трудности и опасности? «Невидимость со всей нашей группы сошла, но возобновлять манозатратное заклинание наша волшебница не стала, поскольку мы уже фактически покидали первый этаж. Но тут, когда все мы были увлечены изучением хитросплетений коридоров и переходов между ярусами, синхронный истерический визг Виги и Миранисы заставил меня резко сорваться с места быстрым перемещением и заодно сразу же выхватить из ножен черный меч Нодати. Лопоухая Алиса, уже раз попавшаяся в зубы хищной твари, на На этот раз не оплошала и успела телепортацией сместиться к потолку затопленной пещеры. На том же месте, где долю секунды назад находилась лопоухая малышка, неподвижно зависла в прозрачной воде, безмолвно разевая и закрывая пасть, длинная и плоская с боков рыбина с тупой мордой и длинными игловидными зубами. «Пещерный химероидный угорь 128 уровня. Умение, ориентирование в темноте, невидимость, подлый укус, кровожадность. Сопротивление неизвестно». «Тварь, похоже, не сообразила, что выпала из невидимого состояния и потому не опасалась ответной атаки. Фатальная ошибка с ее стороны. Я продемонстрировал всю глубину ее заблуждений, быстрым перемещением метнувшись к рыбине и одним косым ударом разрезав на две извивающиеся половинки». Навык «Клинки» повышен до 16 уровня. Навык «Бег» повышен до 54 уровня. Получено 230 тысяч очков опыта. Все закончилось буквально за секунду так что Грым и Башкир даже не успели среагировать на опасность, и сейчас лишь округлившимися глазами смотрели на сраженное чудовище, чьи подергивающиеся половинки медленно опускались на дно пещеры, оставляя в воде кровавый шлейф. «Интересно, это была одиночка?» — первой нарушила молчание Алиса. «Или охотилась в составе небольшой стаи, как было сказано в описании пещерных угрей?» Не знаю, недовольно буркнул я в ответ, поскольку гораздо больше меня волновали сейчас два других вопроса. Первый, почему пес вдруг выхватил меч, а не атаковал когтями? И второй, как запихнуть черной надате обратно в ножны, когда проклятый древний клинок еще не насытился кровью и упорно отказывается отлепляться от моих ладоней. Вот прямо так, с лапами намертво вцепившимися в рукоять меча и получая по семь хитпоинтов урона каждую секунду от питающегося моей кровью черного на дате, псу пришлось нырять в колодец и спускаться в далекую глубину. По словам Виги, дальше нашу группу ждали змеи и летучие мыши. Что ж, я очень надеялся, что крови этих чудовищ хватит накормить ненасытный проклятый меч и что ширина коридоров вообще позволит размахивать столь громоздким оружием. Командир «Голубые койоты» только что закончили выступление в турнире, привлек мое внимание погружающийся следом за мной башкир. Итоговый средний уровень их команды 137. Лучшим же игроком, и это стало огромной неожиданностью для всех фанатов и зрителей, стал вовсе не их капитан, а его заместитель, птица-человек и жрец солнца по игровой профессии. Его результат — впечатляющий 163-й уровень. Я даже отвечать ничего вслух не стал, чтобы не уронить боевой дух своей команды. Мысленно же про себя подумал, что не зря профессиональные киберспортсмены голубые койоты еще со старта турнира считались фаворитами. Средний уровень 137 это же охренеть как много. Сразу на 9,5 единиц выше, чем имелось сейчас у розовых лисят. Да и персональный приз лучшему игроку турнира псу из забытой стаи, похоже, тоже уже не светил. Поскольку набрать недостающие 9 уровней всего за 4 часа, до окончания турнира, было практически нереальным. Что же, я хотел узнать результаты сильной команды, и я эти результаты получил, как ориентир для розовых лисят. Ориентир бесконечно далекий и едва ли достижимый. Впрочем, время до полуночи еще оставалось, так что опускать лапы и заранее сдаваться я не собирался. Успеть бы только добраться до древней короны, а там поглядим, кто будет ликовать в итоге. «Здесь после поворота коридор пойдет вверх, и вскоре затопленный участок закончится», ободрила нашу команду крохотная Виги. Я промолчал, исследуя карту и обдумывая складывающуюся ситуацию. Говорливая же Алиса, наоборот, заинтересовалась словами Пикси. «Как может находиться пустота ниже уровня воды? Мы в школе по физике проходили сообщающиеся сосуды, и вода с двух более высоких этажей должна была хлынуть сюда вниз и все затопить. И в затопленных пещерах бывают воздушные карманы», возразила рассудительная мирониса, Лучезарная. Да и вообще тут все же виртуальная игра со всеми ее условностями, так что удивляться несоблюдению тут законов физики реального мира не приходится. Затопленный участок действительно вскоре закончился, и наша группа наконец-то выбралась из воды. Я осмотрелся в свете магической руны сигнальный маяк моей игровой помощницы и магических фонарей Финька и Эльфийки и сразу же обратил внимание на валяющуюся кольцами возле стены сброшенную змеиную кожу. Судя по размерам, ее обладательница была поистине гигантской длины, метров 15 как минимум, а то и больше. Титана Буа местный босс этажа, тут же пояснила подлетевшая камневиги. Ко в колоссальных размерах ядовит Пятая гадина 180 уровня, но встречаться с ней вовсе не обязательно. Можно обойти широкий основной коридор, в котором обитает эта древняя тварь, через узкий проход слева. Туда эта огромная змеюка не пролазит, так что там безопасно и даже светло из-за фосфорисцирующих грибов. А далее останется метров 300 пройти через громадную темную пещеру со спящими летучими мышами, которых можно просто и не будить, и пройти мирно. И будет лестница на четвертый подземный уровень. Там охраны из нежити, скелеты и призраки полуволков, все высоких уровней, ну и местный самостоятельный. Званый король. «Стоп, стоп!» — прервал я рассуждение своей помощницы. «Четвертый уровень с тронным залом — это, конечно, хорошо, но и опыт за босса третьего этажа упускать тоже не хочется. Да и мышей нетопырей мы тоже разбудим, поскольку опыт розовым лисятам сейчас нужен как воздух. Но мыши — это все же вопрос будущего. Пока же веди нас к логову Титана Боа. Посмотрим, на что способна древняя змеюка, пережившая динозавров».